Глава тринадцатая. На этот раз я появился не в самой кузне, а где-то метрах в ста от нее. То, что при переносе из одного мира в другой свиток глючит и вместо портальной площадки отсылает туда, где ты больше проводил времени, уже понятно. Но в этот раз я появился даже не в кузнице, хоть и недалеко от нее. Неужели это из-за того, что я давно тут не был? Я задумался, а когда я вообще в последний раз тут был-то? — Давненько. Да уж, совсем я забил на своего учителя. Ладно, раз уж я не в кузне появился, то снял с себя всю экипировку, чтобы походить на местную галаштанную тусовку. Оставил только амулет, мне и его хватит, чтобы быть имбой, и скрыл его отображение в настройках. Со всей бижей такая возможность была, в отличие от остальной экипировки. Но прежде чем идти к Ульфу, открыл карту и, ориентируясь по ней, пошел в магазин. Если тут будет все, что мне надо, отлично. Если нет, то придется прыгать свитком в тулу. В самом магазине была приличная толпа, правда она торчала перед вендером с оружием и броней. Один покупатель радостно направлялся в сторону выхода, цепляя прямо на ходу на себя шмот, а кто-то другой уже заходил с улицы вместо него. Таким образом толпа не уменьшалась совсем, хоть и бурлила. Мне же нужно совсем другое. Так, вот он. Небольшая стойка в углу и одинокий вендор рядом с ней. Вокруг никакого народа. Настало понятно, почему этот вендор одинокий, когда я посмотрел цены. Тридцать серебряных за один факел、да – это ж грабеж чистой воды. А сколько стоит свиток света? Один золотой и четырнадцать серебряных? Тоже до хрена. Хотя в ценах по свиткам я не очень ориентируюсь, но что-то мне подсказывает, что это ненормально. Триста реальных рублей за один факел – это явно бред. А чего так дорого? Скучающий до этого вендор как-то ласково мне улыбнулся. Так монополия же. Но、ну, с такими ценами ничего и не купит. Это же стартовая локация призванных. Именно что стартовая локация. Достать все это сюда не так-то и просто. Спрос хоть и есть, но очень небольшой, поэтому и такие цены. «Я стою, прохлаждаюсь, а имею выручки столько же, как и Вейс». Вендор кивнул в сторону толпы, окружившей второго продавца. Он потыкал указательным пальцем себя в висок и добавил. «Уму монополия, и вот я стою, прохлаждаюсь». «Ну, очень спорно. Может, у тебя и не ажиотаж, но ты же все равно тут торчишь, а не дома в кресле. Ладно, я не стал ничего отвечать Вендору, а дальше углубился в просмотр ассортимента». «Ага». А это у нас зелье. Может, есть зелье ночного зрения? Это был бы вообще отличный вариант. Факел можно уронить, светляк тоже потушить. А вот ночное зрение не прошляпить. Ночного зрения не нашел. А что есть вообще полезного? Зелье полета? Полезно, беру. Посмотрел цену. Ого! Шесть золотых, семьдесят восемь серебряных и пять медиков сверху. Я аж присвистнул и почувствовал, как начал ворчать хомяк. «А ну, цыц! Сейчас для меня время важнее, и вообще могу себе позволить!» «Как же время важнее! Если бы было так, то ты бы после магазина вернулся бы обратно в Инферно, а не пошел бы к Ульфу. Так что это лишь отговорка». «Так, все! Тихо, мохнатый, бесишь! Я и без тебя знаю, что не идеален». Глянул в инвентарь и обнаружил, что денег у меня нет совсем. Написал Элия. «Солнышко, переведи мне десяток золотых, а то я вывел вообще все свои средства. Не подумал оставить хоть чуть-чуть. А вводить это несколько дней ждать». «Ок, а зачем тебе сейчас?» «Закупаюсь для похода в Кроноса». «Хорошо, сейчас переведу». И действительно не прошло и пяти секунд, как система дзинкнула о поступлении средств. «Дошли, спасибо. Это я дошла. Своего парня финансирую. Я верну». «Ладно, не надо. Ты же понимаешь, что я шучу?» Целую тебя. Понимаю. Целую. Ага. А еще в каждой шутке есть доля шутки, все остальное — правда. Ладно, шутки в сторону. Тьфу. В общем, действительно, нужно что-то подарить Элли. А то ведь вообще ничего никогда ей не дарил. И как она меня еще терпит? Но это потом. Еще раз цыкнув на хомяка, я оплатил вендору покупки, взяв зелье и набрав свитков и факелов на все деньги. На всякий случай. Покрутив в руках зелье полета, показал его продавцу и спросил: "А это прямо летать можно будет?" Вендор продолжая улыбаться покачал головой: "Нет, конечно. Это первый уровень. Настоящие зелья полета стоят сотни золотых, но это зелье позволяет немного парить. Обычно используется для того, чтобы не разбиться в горах. В горах? Да. А, а тут в потуках есть горы?" Нет. А зачем тогда у вас вообще было это зелье? Ну, ты же купил. Действительно, крить нечем. Я покачал головой и опять зиркнул на ворчащего хомяка и уже уходя бросил. Цены, конечно, у вас жесть. Но через пару шагов услышал тихо. Оставил у меня десять золотых и еще будет учить меня коммерции. Я развернулся. Что? Ничего. И глазками так луп-луп. Подойдя к главному входу в кузню, открыл дверь. Все места, как и всегда, были заняты. Толпа народу крафтила что-то у наковалин, а еще толпа NPC-молотобойцев махала молотами. Сделав внутрь лишь пару шагов, я застыл на месте. Так, а это что? Наравне с другими, кто осваивал тут нелегкий крафтерский труд, вертел с заготовкой, подставляя ее под молот и бес. Вернее, высший бес. Я, видимо, слишком, может, был в шоке, раз несколько ближайших игроков отложили заготовки. Что на мяч Бессов не видел? Я перевел взгляд на ухмыляющегося парня. Дружище, я столько Бессов видел, что тебе и не снилось. Каждый раз смешно. Поддержал его стоящий рядом Крафтер и уже обращаясь ко мне. Это наша местная достопримечательность. Высший Бес Крафтер, и он тут был еще до того, как вторжение началось, прикинь? Его поддержал первый. Единственное дружелюбное создание инферна во всей Витории. Ни в каких кластерах такого больше нет. Ты не просто в кузню зашел, ты зашел просто в легендарное место. Тут не только высший бес, тут еще и великий кузнец Ульф, гидраргиум его ученик. А это откуда раскопали? Я же нигде особо не светился. Не, ну я понимаю, что все тайные раны или поздно становятся явным, но блин, как пронюхали? Мои мыслительный процесс неверно интерпретировали. К ним подошел третий кузнец-новичок. Ты глянь, пришел стать кузнецом и не знает, кто такой Гидрааргиум? Полный нубище. Ты бы хоть что-то про Крафт почитал, прежде чем в игру заходить. Да, что ты тут повторяется? Меня спросил самый первый кузнец-новичок. Ты хоть по записи или так дурьком пришел? Не понял. По записи? Вокруг раздались смешки. Еще парочка молодых кузнецов подошли посушить зубы. Любой уважающий себя крафтер хочет начать свою карьеру тут, в потугах. Именно здесь есть возможность стать личным учеником великого кузнеца Ульфа. Сюда даже из других кластеров народ идет. При крафтинге Пинк не настолько важен. Именно здесь он начинал свою карьеру гидраргиум. Он легендарный игрок крафтер. О, я, оказывается, уже легендарный крафтер. А может, это Ульфа растрепал про меня, да и про себя заодно? Вон какой ажиотаж в его кузнице». «То есть ни по записи сюда и не прийти теперь?» Кузнецы переглянулись. «Не, ну, можешь заплатить, конечно». Парень, который говорил, сделал им хатовскую паузу. «Десять золотых, и тогда можешь приходить без очереди, а иначе иди в ее конец, она на месяц вперед расписана». Десять золотых — десять тысяч рублей при донате. Нехило так Ульф устроился. Как раз столько, сколько я оставил у вендора. — Все, хомяк, завязывай гундеть. — И часто платят. Новичок окинул мою экипировку взглядом. Вернее, оценил ее отсутствие. — Частенько. Только ты не так услышал. Не десять медных, а десять золотых. Я окинул взглядом этих новичков-кузнецов. Уже больше половины попросали свои заготовки и с улыбками на лице смотрели в мою сторону. Да. От чего бы не подшутить? А то смотри уж больно борзы и крафтеры тут собрались. Неплохо бы их на место поставить. Зовите своего великого кузнеца. Самый первый удивился: так ты все же по записи? Нет, я заплачу. Кузнецы опять переглянулись и рассмеялись. Но、ну, смотри, ульфни любят шутников. Если ты оторвал его от наковальни, но не заплатишь, то улетишь отсюда пинком под зад, и кузнецом ты уж точно не станешь. Во всяком случае в потугах. Кто-то прошел в дверь во внутреннее помещение, видимо позвать Ульфа. А народ чуть ли не тотализатор устроил. Заплачу я или нет? Конечно нет. Делать мне нечего Ульфа платить. Да и нету меня с собой. Хе-хе. Через несколько минут в публичную кузню вышел очень хмурый Ульф и сходу мне сказал. «Оплата не означает, что ты станешь моим личным учеником. Она лишь позволит тебе начать обучение тут без очереди. Понимаешь это?» «Понимаю. Но я хотел бы заключить пари». В выражении лица Ульфа промелькнуло удивление. «Какое?» «Дай мне показать свои навыки». Я кивнул на ближайшую наковальню. «И ты сам возьмешь меня в свои личные ученики». Народ вокруг заржал, а Ульф сдвинул брови. «Тихо!» Когда все замолчали, Ульф очень тихо, вкратчиво поинтересовался. «Ты шутить со мной решил?» На что получил ответ. «Я на полном серьезе. Если я проиграю пари, можешь сам придумать наказание». Великий кузнец приблизил ко мне свою голову и внимательно посмотрел мне в глаза. Поняв, что я серьезно кивнул и хмыкнул себе в бороду. «Будешь полгода у меня молотобойцем работать бесплатно?» «Идет». «Время, пока ты поднимешь себе силу, чтобы суметь поднять молот, в счет не идет». «Согласен». Как только я согласился, со всех сторон послышался шум. Когда стало понятно, что пари заключено, народ взорвался. Из крикофонии звуков можно было выцепить лишь отрывки возгласов. «Опять кто-то с кем-то поспорили за деньги, кто-то говорит, что будет весело ухо, кто-то спросил, как пройти в библиотеку». «Что, библиотеку?» «Вот тебе материал». Ульф достал из инвентаря и протянул мне четыре слитки обычного железа. Ну покажи, что ты можешь. Я чуть мотнул головой, забрал слитки и, подойдя к ближайшей наковальне, протянул руку к молоту у молотобойца. Тот недоуменно посмотрел на меня в ответ, а вокруг опять раздались смешки. Я же посмотрел в глаза молотобойцу и твердо сказал: «Справлюсь». Он пожал плечами и протянул мне свой молот, а я спокойно взял его правой рукой. Вокруг впервые послышались удивленные возгласы, и я, вложив слиток на наковальню, ударил по ней молотом. И опять вокруг раздался смех. «Не понял. А почему металл не стал плавиться?» «Фу! Я аж привык к своему вгоняющему в ад, который сам разогревает металл, а тут придется заготовки в горн закидывать». «Так, ладно». Я абстрагировался от всего вокруг и закинул следки металла в огонь. А когда они приобрели необходимый цвет, активировал свободного художника и просто стал бить молотом по раскаленной заготовке на наковальне. Если получится, что я войду в крафтерский транс от свободного художника, отлично. Я скую уникальку даже из простого железа. Если не получится, ну ничего, и ничего, на прикуси сам справлюсь. Скую как минимум редкую вещь. Если не получатся хотя бы редкие вещи, это будет провал. Нихрена я, конечно, не буду у Ульфа полгода работать молотобойцем, ведь я и так его личный ученик, но не хотелось бы съезжать на этом. Хочется доказать и себе, и Ульфу, что я действительно стал очень хорошим крафтером. Я просто плющил заготовку, и постепенно шум вокруг становился все тише и тише в моей голове. Со временем его просто заменил тихий однотонный гул, спокойный, обволакивающий. И я почувствовал, что вошел в режим. Офигеть! На это потребовалось не час, не сутки, а всего лишь несколько минут. Конечно, обычно я бываю более собран, когда у меня есть какая-то ответственность, но такого результата все равно не ожидал. Все эти мои мысли звучали в голове, как будто вообще не от меня, а лишь каким-то фоном, который мне совершенно не мешал молотить по заготовке. Вдруг я остановился и окинул глазами помещения. Сбоку в углу увидел большой металлический чан литров на пятьдесят. Оставив заготовку на наковальне, прошел сквозь раступившихся людей и взяв чан просто подвинул его к моему горну. Затем достал из инвентаря свой доспех и закинул его в этот самый горн. Что? Это же мой доспех из моего легендарного сета. Внешне я был абсолютно спокоен, но вот внутри во мне поднялась буря. Я не знаю, каким чудом я не вышел из состояния свободного художника. Я был буквально на волоске от этого. Видимо, где-то в глубине сознания я понимал, что тогда будет конец моему доспеху, он будет просто испорчен. Но под свободным художником я смогу что-то из этого сделать. У меня просто не осталось выбора. Либо я завершаю то, что начал, либо просто лишусь вещи из своего сета. И сет останется незавершенным. И хрен его знает, смогу ли я испорченный доспех потом перековать в новый для своего сета. Я достал все свои кольца, кроме порталного, и также швырнул их в горн. В груди поднялась буря, но я также задавил ее. Все. Теперь назад пути точно нет. Если доспех можно будет как-то перековать в теории, то моим кольцам точно каюк. Я ни ювелира не умею делать бижу. Я достал щипцами раскаленные доспех, оплавившиеся кольца, и швырнул их в чан, засыпав флюсом. Затем закинул в горн целую кучу всего. вгоняющего ват, изгоняющего изата, шлем, сапоги, вообще все вещи из моих комплектов и даже лука полона, закинул все скопом. Я был настолько в шоке от своих действий, что единственная мысль, которая постучала меня в голову, это лук-то зачем. Я с трудом смог успокоить вновь поднявшуюся волну возмущения в себе и также внешне невозмутимо достал раскаленные вещи из горна, отправив их в чан, а сверху также засыпал флюсом. Краем сознания в абсолютной тишине услышал, как кто-то спросил громким шепотом своего соседа. «Чего он творит? Не знаю, дичь какую-то». «Вот именно, какую-то дичь! Вот только теперь нет пути назад совершенно. Если я сейчас закончу, я останусь без всего буквально. Так что если кто-то вдруг попытается мне помешать, я использую хоть божественные умения, чтобы сравнять потуги с землей, но все равно закончу начатое». Сразу же после всех моих вещей я также автоматически полез в инвентарь и закинул сверху еще и все божественные ингредиенты: колбы крови, сердца сефлакса. Что я творю? Хотя в этот раз я уже не настолько был возмущен от того, что делаю. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Залез еще раз в инвентарь и выкинул в это варево еще и пузырек с летающим зельем. Пузырек лишь жалобно звякнул, тут же разбившись от удара по металлу. Но это я воспринял уже философски, поглядывая на хомяка, который лежал лапами к верху и пускал слюну своим бездыханным ртом. Всё оздох, отмучился бедный. Всю эту спекшуюся дымящуюся массу я поднял чепцами и переместил на наковальню. Да тут всё с трудом уместилось, но мне было всё равно. Я лишь чувствовал, что мне нужен молот. Да, определённо он. Нет, меч тоже хорошо, но я уже как-то сроднился именно с молотом. Я начал бить молотом по чуть схватившейся массе, и эта масса начала раскаляться сама. Вокруг опять послышались удивленные шипотки. Еще бы они не удивились. заготовка из хрен пойми чего сама раскаляется. Да я бы сам удивился, но узнаю, что там мой вгоняющий ват. По любому этот эффект от него. С каждым ударом молота масса раскалялась и сплавлялась все сильнее и сильнее. В определенный момент, когда заготовка превратилась в полностью единый кусок, она раскалилась настолько, что начала проплавлять наковальню. Щепцы также оплавились и медленно, неторопливо капнули на каменный пол раскаленной струйкой. Я снял с себя свой божественный амулет и вложил его по центру заготовки. В эту же секунду молот, который я удерживал правой рукой, показался мне слишком тяжелым и потянул мою руку вниз, ударившись уже оплавленным навершием в пол. Все. Больше я не могу даже молот поднять. В мою голову ворвалась приглушенная мысль, что я теперь даже время отмотать назад не смогу. Выпустив из руки бесполезный уже для меня молот, в полностью гробовой тишине отошел на шаг от наполовину уже расплавившейся наковальни. И осмотрел, что у меня получилось. Какая-то хрень на вид, но внутреннее чувство, что все так и должно быть, меня немного успокоило. Вернувшись к заготовке, я снял с плеча невидимого гаврюшу и пихнул его голову цепь прямо во плавившийся амулет. Все остальное тело моего пэта само обмотало кольцом мою правую руку на всю ее длину, и я смог поднять всю эту уже немного оставающуюся массу в воздух силами гаврюши. Удивленные возгласы со всех сторон заполнили помещение, и понятно почему. Это я знаю, что заготовку держит невидимый Гаврюшин. Выглядит это не только со стороны, но и для меня, как будто я поднял руку, и заготовка поднялась и застыла в воздухе. Перенеся ее к соседней наковальне, я начал придавать этой заготовке форму, оббивая ее же по наковальне. С каждым ударом заготовка становилась все плотнее, уменьшаясь в объеме. Выглядело это так, что я поднимаю руку, и раскаленная сфера поднимается в воздух. Машу рукой вниз, и заготовка бьет по наковальне. Гавриуша, повинуясь моему трансу, поворачивал заготовку в нужную сторону, и даже молота не потребовалось. Впервые вижу, что можно что-то отковать, стуча самой заготовкой по наковальне. Постепенно начали вырисовываться контуры. Передняя часть становилась цилиндрическим молотом, а задняя киркой, очень массивными молотом и киркой. Чем более плотной становилась заготовка, тем более темная она становилась. И когда молот-кирка был полностью готов. Он приобрел энтрацветовый черный цвет, закалив его, вокруг навершия появилась темная аура, которая медленно шевелилась. Быть нормальным молотом киркой только что созданный предмет не захотел. Его цепи загнулись в моих руках, и оно заползло по моей руке к каменному излюбленное место Гаврюша на левое плечо, обмотав меня своим невидимым телом и оставив свое навершие возле моего уха. Наконец я оглянулся по сторонам. Новички-кузнецы смотрели на меня с абсолютно квадратными глазами. Отчасть даже варежку разъявила. В эту же секунду передо мной высветилось. Умение свободный художник закончило свое действие. Внимание! Вы завершили создание божественного пета-артефакта «Гаврюша». Умение свободных художников повысилось на двадцать. Теперь даже при обычном использовании умения кузнечное дело шанс сотворить уникальную вещь составляет три целых процента. Итого три целых процента. Известность повысилась на десять тысяч. Итого тридцать одна тысяча восемьсот. Уровень в кузнечное дело повысился на тридцать процентов. Итого сто девяносто пять процентов. Получен опыт. Новый уровень. Новый уровень. Новый уровень.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 Только теперь у него вместо головы звена, а голова кирки молота. Ну привет, гидраргиум. Я отвел глаза от текста и посмотрел на Ульфа, который ухмыляясь смотрел на меня. Ну да, провести его не удалось. Со всех сторон опять донесший громом обсуждения, но я протянул ему свою руку. Привет, учитель. Тут пожал мою ладонь и указал на навершие на моем плече. Дашь посмотреть, что у тебя вышло? Сейчас. Прежде чем давать Гаврюшу Ульфу, сам открыл характеристики. Гаврюши, истинный божественный пет артефакт. Износ ноль из нуля. Необходимый уровень безуровневый. Необходимые условия отсутствуют. Характеристики: урон 600-1500, уровень 804. Сила 24 000, ловкость 14 894, интеллект 2 018, интуиция 1 599, живучесть 10 705. Умения: оплести ноги, обездвиживает либо замедляет противника. Взрыв разрывает врага от удара на части. Способности: невидимость частичная или полная, гибкость дает себе и своему хозяину свойства.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 может испытывать невыносимую боль, увеличивает общий показатель брони в два с половиной раза, пятнадцатипроцентный шанс полностью блокировать любой урон, десятипроцентный шанс мгновенно убить существо не более чем на сто уровней выше пэта артефакта, вампиризм пять процентов урона возвращается в собственные очки жизни, чем больше противников вы убьете, тем сильнее становитесь. За каждую смерть вы увеличиваете на один процент ваш показатель урона и брони. Максимальное усиление сто процентов. Возвращение ста процентов полученного урона. Пассивный навык. Неуязвимость. Режим, в котором игнорируется любой входящий урон. Срок действия одна минута. Перезарядка двадцать четыре часа. Активные умения. Либо активация от потенциально смертельного или опасного урона. Шанс сделать кровотечение врагу на пятьдесят урона в течение пятнадцати секунд плюс двадцать два процента. Шанс воспламенить врага на пять секунд дополнительно нанося ста единиц урона здоровья в секунду плюс тридцать шесть процентов. При использовании кирки появляется шанс добыть легендарную руду. Шанс оглушить врага на пять секунд плюс двадцать один процент. при использовании молота нет необходимости разогревать заготовку внутреннее пламя геврюши само придаст заготовке необходимую температуру первый удар по владельцу набора не может быть смертельным дальняя атака молнии само наведение шанс выпустить сразу пять молний плюс семь процентов полет кузнечное дело плюс пятьдесят майнинг плюс пять сокет сокет Да уж. Целое полотно из статов с умениями. Кстати, только сейчас осознал, что мое количество маны уже превысило миллион, и я давно уже могу использовать божественные умения уже во всю силу. Да уж. А когда-то мне казалось, что я не смогу добраться даже и до двадцати тысяч маны для активации его урезанной версии. А теперь обладаю просто океаном маны. Интересно, сколько же ее у богов, раз у них только одна шмотка давала триста тысяч. Я закрыл окно характеристик и, стянув Гавриушу с плеча, протянул его Ульфу. Как только пат оказался не на мне, он выпрямил свое цепное тело, и оно стало рукояткой кирки-молота. Да уж, а выглядит странно, будто я держу пустое место, а само навершие просто висит в воздухе. Ульф посмотрел на этот сюр, но аккуратно протянул руку вперед и, когда его ладонь уперлась в невидимую рукоять, сомкнул ее. Забрав у меня Гаврюшу, он углубился в чтение характеристик. А я обратил внимание, что, несмотря на то, что Гаврюша в чужих руках, я все равно имею все его характеристики. Это большой плюс. Теперь я всегда имба, даже если буду просто в трусах. Вот только это и минус. Если Гаврюшу убьют... то у меня останется только лишь одна мана до его воскрешения, и тогда от одного плевка врага я смогу умереть. Надо будет прикупить хоть какого-то шмота. Между тем Ульф наконец дочитал характеристики, и его глаза стали такими же квадратными, как и у новичков-кузнецов недавно. Он тихо прошептал: "Плюс пятьдесят кузничьему делу". Да, я тоже обратил внимание, что вместо пяти. Кузнечное дело поднялось до плюс пятидесяти. Думается мне, что это за счет сердцессефлаксы. Когда глаза Ульфа приняли нормальное выражение, он заявил: "Ты обязан дать мне его использовать хотя бы на час". И аж к себе прижал. В принципе, почему бы и нет. Разве что только на час. Меня еще Крона ждет. Вот только я без понятия, можно ли так сделать. Только я об этом подумал, как перед глазом вы светилось. Причинить боль. Да нет. Разрешить использование. Да нет. Можно оказывается. Разрешить использование. Только я нажал на да, как в ту же секунду все мои характеристики от Гаврюша исчезли. Ну что ж, интересно. Новичок кузнец, который заговорил со мной первым, когда я сюда наведался, обратился к моему учителю Ульф. Это правда гидраргияум? И тыкнул в меня пальцем. Крайне довольный великий кузнец кивнул головой. Он, это он. Кто еще мог мне вот так кузницу испортить? И показал на полу расплавленные наковальни с застывшими металлическими лужицами от щупцов на каменном полу. И тут все окончательно взорвалось. Народ зашумел и подался вперед ко мне. Самый же первый кузнец с радостной мордой со всей дури хлопнул меня по плечу с криком: "Это гидраргияум!" Ну началось.